Глава 41. Такого аншлага я не ожидала. Если первые пациенты подходили с осторожностью, то после удачных и необычных способов лечения желающих не просто прибавилось, они выстроились в шеренгу. А вместе с ними, практически ко мне за стол, присели любопытствующие лекари. Мне было некомфортно от такого насыщенного внимания. Улыбающийся Бертрам Блоу Попытался поговорить со мной во времени большого перерыва, но я отказалась. После очередного пациента, поморщившись, поняла, что у меня начинает болеть голова. «Господа, прошу вас сделать перерыв и дать прекрасному лекарю отдохнуть». В мою сторону шел виконт. «Столько пациентов без перерыва обычно лекари не берут. Так в прекрасных руках и магии не останется». Господин Сент-Лиан предложил присутствующим перекусить, а потом вернуться. Тем более, по его словам, в здании находятся два прекрасных ресторана, в которых все очень вкусно и недорого. Бертрам Блоу мгновенно сделал шаг в мою сторону, уже было открыл рот, думаю, чтобы самому пригласить на обед. Как неожиданно распахнулись двери, заиграла тихая музыка и громкий голос объявил. «Его Величество, король Клодий Протагор Бальяр VI! Всем преклонить головы!» В тот же момент в зал вбежала стража в красных мундирах, Каждого из них сопровождал магический зверь. Там были и рыси, и волки, и лисы, но больше всего вошло черных пантер. Какой преклонить головы? Народ замер так, что забыл, как нужно дышать. Стражники быстро огляделись, оттеснили присутствующих к стенкам. Одна очень впечатлительная Адама решила упасть в обморок, но ей не позволили, рявкнув так, что остальные люди, придя в себя, сделали резкий поклон. Пришлось и нам с дочерью склонить головы. «Интересно, сколько так стоять?» От того, что я ее опустила вниз, боль удвоилась. «Позволяю подняться и сесть», — рядом раздался приятный баритон. В этот момент рядом со столом ставили очень красивый мягкий стул с высокой спинкой. Никто не посмел ослушаться. То небольшое количество присутствующих посетителей, что не успели уйти на обед, покорно заняли свободные места. «Я же не знала, как себя вести». «Не садится же рядом с его величеством!» Сделала шаг в сторону стульев, но тут же была остановлена твердой рукой стражника. «Куда же вы, драгоценная Маргарита Блэк-Дэвид? Присаживайтесь, поговорим!» Наши взгляды встретились. Король не сильно походил на монархов из сказок. Простая одежда, аккуратная прическа, светлая кожа, невысокого роста, никаких атрибутов власти, с там или меховой накидки — В общем, средний статистический мужчина. Да, я попаданка никогда не видела короля вблизи, и все знания, что имелись в голове, это портреты из галерей, фильмы до да сказки. Добрый день, Ваше Величество, вновь поклонилась королю, лишним не будет. Вы меня боитесь? Неожиданно улыбнулся он. Не стоит, я не страшный. Господа, вы можете быть свободны. Сегодня, на ваше счастье, проходит симпозиум, на котором собралось большое количество лекарей. «Любой вас примет с радостью». Мне показалось, что после его слов народ выдохнул и, подхватив своих питомцев, потянулся на выход. «Господа, в чем дело?» Его Величество кинул взгляд в сторону оставшихся Дика Зандера и господина Блоу. «Ваше Величество, разрешите остаться. Я являюсь давним знакомым госпожи Маргариты и учредителем этого симпозиума. Если к ее работе или жизни есть какие-то претензии, то я хотел бы... Король неожиданно рассмеялся, тем самым прервав чужую речь. «Где вы видели Виконт Сент-Лиан? Чтобы венценосно особа приезжала к тем, кто провинился? Можете не переживать и заняться своими делами. Госпожа Маргарите ничто не угрожает. Или все более серьезно, и она ваша невеста?» Король повернул голову в мою сторону и, улыбаясь, спросил. «Госпожа Маргарита, хотите ли вы, чтобы эти господа присутствовали при нашем разговоре?» «Ваше Величество, так как я еще не садилась, то вновь поклонилась. Я не против, чтобы Виконт Сент-Лиан присутствовал». «Все слышали? Прошу остальных удалиться». В его голосе появились твердые нотки. Господин Блоу перечить не посмел и, поклонившись, вышел. «Госпожа Маргарита, а как глаз горел у этого господина. Видно было, что еле сдерживается. Вы пользуетесь популярностью у богатых мужчин». Король махнул рукой, приказывая мне сесть. «Ваша дочь?» Думаю, ответа не требовалось, но я кивнула, дотрагиваясь до детской руки. «Да, Гвендолин Августа Блэк Дэвид», представила дочку, там мгновенно поднялась и присела в реверансе. «Воспитанная девочка. Слышал, что и магией обладает, и уже имеет своего фамильяра». Мне кажется, его величество тянул разговор, его взгляд переместился на Буза. «Вы знаете, Маргарита, а у меня тоже есть сын» произнес и сделал паузу. Неужели он ждет подтверждения? Знаю, Ваше Величество, тихо произнесла в ответ. Что же нам чай не подают? Неожиданно сменил тему король, хлопнув в ладоши. Тут же все пришло в движение. Двери вновь распахнулись, запуская нарядных слуг в париках. Угощайтесь, полуприказным тоном предложил король. Тут такое дело, прослышал я о вашем редком Даре. И даже подробности узнал, как вы расторгли договор между фамильяром и его хозяином. А также залечили...» Его палец поманил Буза. Тот повиновался, пройдя по столу мимо чашек и сладостей. Прекрасно зашили, совершенно незаметно. «Ваше Величество, вам нужна помощь с фамильяром?» Не удержалась и спросила. Слишком уж выматывающим было ожидание. «Мой сын, наследный принц Тимогор, хандрит, почти ничего не ест». Страдает. Его фамильяр уснул и больше не проснулся. Все лекари нашего королевства попробовали свои силы, да и приглашенные из других стран побывали. Никакого результата. Никто из них не умеет разрывать договоры, а вы умеете. Вряд ли у вас получится оживить фамильяра, но необходимо разорвать контракт. Мой сын угасает на глазах. Именно поэтому я лично к вам приехал, выказав тем самым высочайшее уважение и прошу помощи не как король, а как отец. Мой сын очень умный, сильный, по всем параметрам будущий правитель. Если у вас получится помочь с этой проблемой, то просите все что угодно. Деньги, место главного магического лекаря-фамильяров, титул любого свободного мужчину в мужья, кроме меня, попытался пошутить король. «Увы, но я женат вторым браком, политическим». Ваше Величество, дослушав слова Клодия Протагора Бальяра Шестого, кивнула. «Это честь для меня — попробовать помочь наследнику престола. Сейчас нужно ехать». «Желательно прибыть ко двору незамедлительно». Король поднялся со стула, улыбнулся мне и, не мешкая, направился к дверям. Я же растерянно смотрела, как следом за венценосной особой уходит стража. «И как мне добираться до дворца?» «Госпожа?» Ко мне подошел высокий худой мужчина в красном камзоле. На время пребывания во дворце я буду вашим личным слугой. Прошу следовать за мной. Виконт Сент-Лиан, вы будете сопровождать вашу невесту. Я удивленно распахнула глаза. С какой стати этот слуга решил, что Диксандер мой жених? Лишь со слов короля? Да, интересные выводы он сделал. Да, буду. Ответ виконта удивил еще больше. Кажется, мои глаза не могли открыться еще шире. А нет, получилось.